Глава двадцать первая. Четырнадцатый день. «А на что я не должна обижаться?» — поинтересовалась я. «На меня. Что вот так поменяла планы?» «Аль, а теперь честно скажи, что случилось?» «Я пока не могу. А когда сможешь?» «Когда мы приедем домой. К вам?» «К нам». Давид бросал любопытные взгляды через зеркало заднего вида. «Ну что?» — спросила я. «Как там?» где в преисподней поинтересовался парень я пожала плечами по другому это и все серьезно усмехнулся он ты что то хочешь узнать конкретное да просто спросил все же между демонов фиолетовое небо серебряные листочки у кустов о еще отличные баллы и яды произнесла я глядя в темные глаза еще вопросы а ты видела асмодея хочешь познакомиться — хмыкнула я. — К чему этот допрос? Последнее я спросила у Алии, гадая, что она рассказала о своих приключениях в преисподней семье. И что мне можно говорить, а что нет? — Я от природы любознателен, и не каждый день встречаешь кого-то, кто был в гостях у демонов. — Хотя... — протянул он. — Теперь преисподнюю тебе можно считать домом. — Я тебя сейчас ударю, — рыкнула Алия на брата. — Я разве сказал что-то не то? «Так это же правда», — оправдывался он. «Из твоего рта вылетело все не то. Уж поверь, Аня, не... Только не говори, что мы едем к вам домой из-за... Сиара», — выпалила я раздраженно. Подруга виновата улыбнулась. «Очень виновата». «И да, и нет. Мне очень нужна твоя помощь. Нам», — поправилась она. «Ей нужна помощь». Давид выразительно взглянул на сестру. «Альфа нашей стаи и отец желают переговорить с твоим избранным. Но тот, к сожалению, не откликается на просьбы, а если сказать простым языком, игнорирует. У них осталось два варианта — призыв с помощью ритуала или... Или воспользоваться моим доверием. Все логично. Более чем. Призыв демона сказывается на его настроении», — сказал он. «Ясно», — пробормотала я, глядя зло на подругу. А тот факт, что вы меня обманули, никак не скажется на настроении Сиара. — Ань, — Алия переключила внимание на себя, — я тебя прошу помочь. Ты не представляешь, что я выслушала за последние дни. Меня в прямом смысле не хотели больше выпускать из дома. Оборотни не любят демонов. Это в нашей крови. И противостояние, и ненависть. А я, спасая тебя, отправилась в преисподнюю. — Я тебе очень благодарна за это, но не понимаю связи, — сказала я. «А все просто», — хмыкнул Давид. «Когда-то ведьма сказала, что судьба моей сестры будет связана с сыном преисподней. Отсюда и все страхи». «И?» «И отец против», — подытожила Алия. «Правда?» Я смотрела на подругу удивленно. «А мне казалось, что судьбу надо принимать, что мужчина и женщина в истинной паре — это две половинки единого целого, и как бы ты ни противился этому, но все равно жизнь сведет вас вместе». Выпалила я и отвернулась к окну. В машине повисла тишина. «Поможешь мне?» — спросила не несмело. «Помогу, если не будет никакого вреда для Сиара», — добавила, чуть поразмыслив. «Мы не самоубийцы», — ответил Давид. «Да откуда я знаю?» — буркнула я. Как оказалось, я ничего не знала про человеческий мир и теперь смотрела на все и всех другими глазами, если честно, глазами страха. Вот и поселок с красивыми домами, в котором я уже несколько раз была до этого момента, теперь не выглядел привлекательным. Скорее настораживал. «Здесь все уборотни?» — спросила я, когда мы подъезжали к нужному дому. «Нет, есть и люди», — говорила Алия. «И они знают?» «Знают». Мы вошли в дом родителей Алии и Давида. Что ж, их взгляд на меня определенно изменился, как и мой на них». Первые секунды мы рассматривали друг друга, словно встретились впервые. Замечала ли я раньше что-то необычное? Наверное, нет. Высокие, статные, сильные. Так они выглядели. Но разве это должно было внушать подозрения? «Мы благодарны тебе», — заговорил отец Алии. «Я еще не совсем понимаю, за что», — ответила я. «За возможность, которую ты нам дашь. Пригласи принца преисподней сюда». Голос мужчины звучал напряженно. «Ты же можешь это сделать?» «Могу», — призналась я. «Но?» «Но она волнуется», — мама Алии прочитала мои страхи. «Волнуется за своего мужчину». «Вы...» Я хотела опровергнуть каждое ее слово, но не сделала этого. Это как бороться с ветряными мельницами. «Сиар», — позвала я мысленно. «Да». Ответ последовал незамедлительно, хоть до этого момента мы соблюдали абсолютную тишину в эфире. С тобой хотят поговорить, ты можешь? Я не закончила мысль демон тут же проявился в шаге от меня. Волки! выдохнул он недовольно, с нотками обреченности, окинул меня взглядом и чуть сдвинул шляпу на лоб, закрывая лицо. Как давно ваше стоя не плыла адским пламенем? спросил он, выходя вперед и закрывая меня. Мой брат был недостаточно убедителен, так я могу напомнить, как это, когда плавится земля. Я осторожно коснулась мужской спины. «Не нужно этого делать», — попросила я. «Почему же?» — спросил он, повернув ко мне голову. «Ты не понимаешь, что единичный случай с легкостью перерастет в привычку, а я не собираюсь подвергать тебя опасности. Сегодня это друзья». Он посмотрел на Алию. «А завтра враги. И давай я сразу успокою родительские души почти волчицы». Ваша дочь приходила ко мне дважды. Первый раз спросить зверя. Желала стать полноценной. Второй — спасти подругу. Как видите, полноценным оборотнем она не стала. Я не бог, но вот Анна, жива и здорова. В обмен ваша дочь получит свою настоящую сущность. Но ты же не бог, — заметил отец Алей. Верно, я лишь сказал, что она станет той, кем ей предначертано быть. Когда? Не имея ни малейшего представления. Я не гадалка, не предсказываю будущее. Без желания. А я не желаю. Анна. «Нам пора». Я не успела произнести ни звука, как ощутила горячую хватку на запястье и спустя мгновение оказалась в прохладе и полумраке. «Что все это значит?» спросила, повернувшись к Сиару лицом. Он снял шляпу, отбросил ее на низкий диван и поднял взгляд полной пламени. «Тебя использовали как приманку», сказал, расслабленно опускаясь в кресло. «Я не об этом. Почему я здесь?» То есть факт манипуляции подруги тебя волнует в разы меньше, чем. Она была вынуждена, произнесла я недовольно и выглянула в окно. Мы у тебя в баре, уточнила я, узнавая улицу и мост через реку. Мы над баром. Мы дома, отозвался он, снимая. Сидя, пиджак, я устал, прокомментировал он свои действия. Это все равно ничего не объясняет. Я решил немного нарушить наш договор. «До полуночи три часа. Не вижу смысла откладывать нашу встречу». «Так встреча подразумевала совместные сутки?» — спросила я, присев на низкий подоконник. «Да. А ты не знала?» «Нет», — фыркнула я весело, веселила собственная глупость. «Нужно внимательно читать договор, да?» «Все верно», — принц преисподний ответил с легкой улыбкой на губах. «Ну, раз мы встретились на три часа раньше, то и жизнь я свою верну раньше срока». Я вскинула бровь и внимательно наблюдала. Он растер переносицу, рассмеялся, взял со стола пачку сигареты, произнес. Не думал, что буду умолять о женском внимании. Какой удар по самолюбию. Так что, на три часа меньше? Если ты этого пожелаешь, — ответил он и закурил. Не смотри на меня так, Анна. Ты не любишь дым в спальне. Это не спальня. Осмотришься? Зачем? Спросила, кинув просторную гостиную взглядом. Темное дерево, зеленая кожа, цветные лампы. Ты пересмотрел фильмы о гангстерах? В них много романтизации. На самом деле все было не так привлекательно. Любого вида грязь, кровь. Я прожил этот период истории, Анечка. Мне больше нравится Анна. Поправила я, чувствуя, как по телу разливается странное тепло от ласкового обращения. «Анна», — сказал он на выдохе, выпуская кольца дыма. «Так что насчет экскурсии по квартире? Я бы не отказывался на твоем месте. Провести ночь нам придется здесь. Ты ведь еще нуждаешься во сне?» «Как же мне хотелось запустить бронзовую фигуркой гончей, что стояла в метре от меня прямо в...» «Нуждаюсь. Мама?» «Ее отвлечет иллюзия. У нас удивительное взаимопонимание. Согласись?» Он широко улыбнулся, открывая красивые ровные зубы. «С полуслова». «Надеюсь, в этот раз псевдо-я не буду договариваться о собеседовании?» «Нет», — хмыкнул Сиар, прокручивая сигарету в пепельнице и поднимаясь на ноги. «Вон за той дверью кабинет. Если хочешь, можешь занять его сама. У меня достаточно мест для хранения вещей и работы. Здесь?» — он красивым жестом толкнул тяжелые наветризные створки. «Холл. Это дверь к лестнице». «Ты что, выкупил весь этаж?» — удивилась я, следуя за принцем. Не люблю любого вида соседства. Дома должно быть тихо и спокойно. Чем я тебя развеселил? Я не так представляла демонов. Нас мало кто представляет нормальными. А как же соседи сверху? Поинтересовалась я, осматривая красивые высокие потолки. Шумоизоляция и убеждения. Столовая и за ней кухня. Мужская ладонь указывала на закрытые двери. Спальня и две пустые комнаты. «Им я пока не нашел назначения. Возможно, сделаю курительную, чтобы не мешать тебе». «Ты очень заботливый для демона», — добавила я, стирая с лица Сиара самодовольную улыбку. «Я достаточно заботлив для любого разумного существа». «А что будет в другой комнате?» — спросила, заглядывая в пустое помещение с белыми стенами и деревянным полом. «Детская? Рядом с курительной?» Воскликнула я ошарашенно и через плечо взглянула на демона. «Ты против?» — поинтересовался он, прищурив глаза. «Любой разумный человек будет против, но ты не человек, а я не имею права говорить, как тебе обустраивать жилище и тем более советовать что-то по воспитанию детей». Протараторила я, закрывая дверь и идя мимо Сиара. «Очень захотелось пить. Кухня же там?» «Верно?» «Блин!» — прошипела я, ударяясь о что-то, решительно входя в темное помещение. Анна, будь внимательна, там еще не все разобрано, предупредил демон и заботливо включил верхний свет. Как тебе? Красиво, произнесла я буднично. Там? спросила, указав на очередные двери. Не квартира, лабиринт. Там? Что будешь? Воды, пожалуйста. — попросила я, присаживаясь на высокий стул и делая вид, что несколько секунд назад не было странного разговора на тему детей. — А воды нет. — И в кране? — спросила я недоверчиво. Мастера только-только закончили ремонт кухни, остались сущие мелочи, в ближайшие дни все доведут до ума. Вина? — То есть воды у тебя нет, а вино есть? — Верно, Анечка. — Анна. А что еще есть? Сок или шампанское? «Хорошо, пусть будет шампанское». Я спрыгнула со стула, подошла к раковине и демонстративно дернула хромированную ручку. «Думала, я вру?» Сиар наблюдал за мной краем глаза, протирая высокие бокалы белоснежным полотенцем. Не исключала эту возможность. «А нельзя спуститься в бар и взять воды там?» «Можно, но я уже открыл бутылку. Тебе понравится. Попробуй». «Ну как?» Поинтересовался демон, отпивая шампанское из бокала. Вкусно, ответила я, делая третий глоток, достаточно большой, чтобы мне ударило в голову, и по телу поползло тепло. Определенно не стоит так увлекаться, иначе неизвестно, чем все может закончиться. О чем думаешь? Он вытянул ноги, растекся по креслу и смотрел на меня из-под лобья. О том, что ты хочешь меня напоить? Сиар улыбнулся, отрицательно покачал головой. «Довольно глупая идея, можно добиться не того результата, тем более с человеком, который алкоголь употреблял нечасто». «А может, я делаю это часто?» — спросила я из вредности. «Может». Он пожал плечами и отпил. «Как тебе?» — плавным жестом указал на обстановку. «Красиво». И романтично, но это я отметила про себя. Рад, что наши вкусы совпадают. Если не смотреть в окно и на мою одежду, то не подумаешь, что 21 век. «Хочешь подобрать что-то подобающее, мы можем купить». Принц преисподней явно заинтересовался собственным предложением. «Нет», — я выставила руку, чуть расплескав напиток. «Извини», — растерла ступней каплю на деревянном полу. «Жаль, мне бы понравилось». «Ну уж нет», — буркнула я, пытаясь представить себя в длинном переливающемся платье на тонких бретелях, в серебристых туфлях и обязательно с перьями в прическе. «Но тебе же нравится идея?» — голос демона лился патокой. «Нет, не нравится. Ложь». «Нет», — упрямо ответила я и отставила пустой бокал на столик. серж тут же наполнил его шампанским. «Спасибо, но я больше не буду». «Как пожелаешь», — ответил он. «Я не заставляю». Добавил и занял прежнее место. «Чем хочешь заняться?» «Не знаю. Я планировала сегодняшний вечер провести с подругой». «А пришлось со мной», — закончил демон. «Пришлось. Вообще, я распланировал завтрашний день». «А я все испортила?» — фыркнула я, посматривая на бокал с шампанским. «Нет, ты неожиданно скорректировала, Анечка». «Анна», — поправила я, добившись от принца преисподней лишь довольной ухмылке. «Анна», — повторил он с хрипотцой. Не Анна, передразнила я, а просто Анна. Как же много условий! Мое имя можешь произносить с любой интонацией, и я непривередлив. Сыграем в карты, предложила я, заметив стол, покрытый зеленым сукном. Демон поднялся и подал мне руку. На желание? Нет, на интерес. Как скажешь, во что играем, в дурака? В покер, ответила я с гордостью. Удивлен. Сиар взглянул на меня очень заинтересованно. «И где же ты, Анна, освоила эту игру?» «На парах». «Вдвойне удивлен. Я думал, ты прилежная ученица». «Я такое и была». Я присела на отодвинутый демоном стул, чувствуя странное волнение от его близости. «А как же азартные игры?» Он принес мой бокал с шампанским и поставил рядом. «Азарт распаляет жажду». «Игры никак не влияли на мою успеваемость». «Ну хорошо, за приятную игру» протянул бокал. Глоточек. «За приятную игру», ответила я, едва касаясь шампанского губами. «Хватит и того, что было выпито». «Сколько же недоверия», прокомментировал он, отставляя шампанское и беря колоду карт. «Играем честно?» «Конечно», вспыхнула я. «Я хочу сама раздать». Произнесла я, наблюдая за красивыми мужскими пальцами, ловко перекладывающими карты с места на место. «Как скажешь». Передал мне колоду. А я пока принесу замену фишек. «Какую?» Поинтересовалась я, аккуратно перемешивая красивые пластиковые пластины. «Шоколадные конфеты. Ты любишь шоколадные конфеты, Анечка?» «Кто их не любит?» Ответила я, проигнорировав обращение. Дразнил. «А что нужно сделать для того, чтобы это прекратить? Перестать обращать внимание?» «Не знаю». Принц преисподний поставил на край стола огромную вазу с конфетами, Обернутыми в разноцветную фольгу. Эти с орехами, миндаль и фундук. Эти полностью вылиты из шоколада, темный и молочный, а вот эти с фруктами. Я ставлю две с вишней. На коньяке, буркнула я, раздавая карты. Не знаю, не пробовал, только приобрел. Сам? ахнула я, не представляя поход сиара в продуктовый магазин. Ну да, я умею пользоваться деньгами и даже картой. Прям сам-сам ходил? «Да, ногами-ногами. Своими», — ответил он с улыбкой. «Угу», — протянула я. «То есть в доме есть около десяти видов конфет, вино, шампанское, но воды нет?» «Ни капли». «Ясно. Я повышаю ставку. Четыре с миндалем, произнесла я, взглянув в карты. «Отвечаю. Открываемся?» «Нет. Восемь молочных». «Я начинаю за тебя волноваться». Заметил принц преисподний, поглядывая то себе в карты, то на стол. «Почему?» «Победителю придется есть выигрыш». «Уж как-нибудь справлюсь», — ответила я. «Вскрываемся». Объявила, чувствуя, как от предвкушения громко стучит сердце. «Стрит». Принц преисподний удивленно вскинул брови и сказал недовольным тоном. «Две пары». «Я выиграла! Я выиграла!» Я придвинула конфеты к себе. Развернула одно и закинула в рот. Все же с коньяком. придется запить». Оправдала свой недевичий глоток шампанского. «Играем дальше?» «Конечно. Я почувствовала вкус победы. И коньяка». «И коньяка», — согласилась я, перемешивая карты. «Могу раздать». «Нет, себе я верю больше». «А я вот себе не доверяю», — прошептал Сиар, обновляя шампанское. «Это на тот случай, если тебя одолеет жажда».